Глава 17. Ах, вот в чём дело. Ясно. Тебе не понравилась Кармина? Мне не понравилась идея женить меня из соображений выгоды. Я-то думал, вы придерживаетесь иных взглядов и вмешиваться в судьбу своего единственного сына не будете. Дорогой, наш автохолдинг сейчас переживает не лучшие времена. Ты же знаешь, на рынке появилось сразу два серьёзных конкурента. В том году нам пришлось существенно сократить штат сотрудников. В этом закрыть две линии сборки. К концу года не исключена полная остановка одного из заводов на севере. А можно было этого не делать, между прочим, о чём я говорил отцу неоднократно. Нам нужны инвестиции на постоянной основе, Марк, чтобы развиваться, обновлять линии, меняться в ногу со временем. И на жертвенный алтарь решили возложить меня. «Неужели тебе не понравилась Кармина? Она же прелесть. Красива, умна, воспитана». Кармина, милая девушка. Знаешь, давай начистоту. За несколько лет у тебя не появилось ни одной девушки, которой ты испытал бы искреннюю симпатию. Все, что были так, проходные варианты, развлечения ради. Я тебя люблю, Марк. Всей душой и сердцем люблю. Но ты согласись, разгильдяй. Возможно, эта женитьба не только поможет нам в бизнесе, но и тебя заставит повзрослеть. Ага, значит, воспитательный момент. Ну-ну. «Ладно, милый, отдохни и подумай, а мне пора идти встречать гостей. И знай, мы тебе всегда рады». «Давай, давай, хорошо посидеть». Все проблемы, перечисленные матерью, можно было бы решить, не прибегая к массовым увольнениям и закрытию линий. Достаточно было провести грамотную оптимизацию, сократить выпуск некоторых крайне затратных моделей. Но отец не захотел расставаться с дорогими игрушками, вместо этого прошёлся по головам. А сейчас ему, видите ли, захотелось модернизировать производство, что является опять же прихотью, не более. Вдруг на глаза попался силуэт маячащий в окне. И когда Марк пригляделся, то узнал в силуэте строптивую горничную. Так и не идёт из головы эта Арина. Хотя ничего удивительного. Сколько таких малышек он уже покорил? 10-15. Скоро список пополнится ещё одной. Жаль, интерес потом быстро пройдёт. Ну что поделать, такова его натура. Арина меж тем справилась с окнами на третьем этаже и перебралась к на втором, где встретилась со Стешей. «Ну, готова?» – подруга помогла расставить стремянку. «Не готова», – испытала очередной приступ паники. «Но отступать поздно, а ты уверена, что нельзя обойтись без обнаженки?» «Уверена. Мужика, тем более дракона, одними красивыми глазками не пронять». Тут нужна тяжёлая артиллерия. Голая грудь – это самый минимум. Ладно, но предчувствия у меня всё равно дурные. Хватит уже паниковать, мельник. Действуй строго по плану. Чертов мандраж! Посмотрела на свои трясущиеся руки. До встречи осталось меньше часа. Всё получится, вот увидишь. А теперь вперёд, грязь тебя ждёт. И забралась на вторую стремянку. Через 20 минут девушки закончили и отправились переодеваться. Стеша пообещала дождаться Арину на улице, а та, в свою очередь, отправилась в душ. Именно здесь она решила встретить Марка. Во-первых, тут нет камер. Во-вторых, где, как ни в ванной, можно быть голой и не вызвать подозрений. Но без пяти минут шесть бедняжка не выдержала, оделась. С трудом втиснулась в джинсы, ибо они никак не хотели налезать на влажную кожу. Следом натянула на себя топ, Тогда же поняла, что всё пошло не по плану. Теперь уж ладно, как будет, так будет. Лишь бы с остальным справиться. В этот момент послышался лёгкий скрип двери. А ещё через минуту в проёме показался Марк.